Глава девятая. «Вы исключительно хорошо играете, — говорю я плюгавому, — но боюсь, что сегодня не ваш день. Попрошу рассчитаться». Девчонки смотрят на меня с восторгом и некоторым испугом, словно я только что по проволоке под куполом цирка прошелся. Наивные студентки не догадываются, что выиграть — это не самое сложное. Труднее выигрыш получить, а получить надо. «Тут дело даже не в жадности, хотя по всем рассуждениям это уже твои кровные средства. С тебя бы их стрясли точно. Если, допустишь, в таком деле слабено, то с тобой никто не будет считаться, именно твое слово, а не уклонившегося от уплаты прощелыги, не будет стоить ничего». «Мы и завтра продолжим», — как ни в чем не бывало, — говорит Плюгавый. «Тогда и рассчитаемся». «Уговора такого не было», — отвечая ему твердо. «Девочки мороженого хотят сейчас, а не завтра». «Перехотят», — скалится проигравший. «Еще выяснить надо, с чего тебе так карта шла. Неуверенный ты чересчур для простого фраера. Похоже, что ты мухлевал». Психологи называют такой прием отзеркаливания, а мудрость народная еще до возникновения мозгоправов назвала эту ситуацию «На воре шапка горит». «И если сейчас оправдываться, то только ослабишь свое положение» что прямо сейчас и случается. «Так он же в ваши колоды играл!» Тут же влезает в бесполезный разговор Аллочка. «Не моей, а покупной!» ну да как вам не стыдно на порядочного человека наговаривать?» гречится цейра «Он не мошенник, он доктор!» с «Чё я знаю!» Плюга выводит тему подальше от денег. «Может, вы одна банда? Заманиваете честных людей сессиандрами своими полуголами, а шкуряете, как липко». — Ох! — брюнетка краснеет от возмущения машинально прикрывает руками грудь. — Слышь ты! — повторяет любимую фразу Родик. — Эх, он придурок, не видит, что ли, что их нарочно на драку провоцирует? — Я действительно не мог проиграть, — говорю изумленным зрителям, — а все благодаря им. Я поднимаю с лавочки свои стиляжные очки Ray-Ban, которые выкупил у вернувшегося из США за безумные 200 рублей. Чак! Выдавливает из себя плюгавый. «Вы слышали про Вольфа Мессинга?» Мой голос становится вкращевым. «Я слышал», — подает друг голос Игорек. «У меня тетка на его концерте была в Евпатории. Ох и страшный мужик! Рассказывала, что в башку ей залез и все мысли прочитал». У простодушного амбала от такой истории даже глаза загораются. Студенты вовсе рты пораскрывали. «Не рад один плюгавый». «Ты порождяк, не гони!» — шепит он. «Помер твой Мессинг, небось, давно. Столько лет про него ни слуху, ни духу!» Так ни один Мессинг обладает способностями к природному магнетизму, втирая ему на серьезных щах. Нинель Кулагина, простая советская женщина, заряжает вещи так, что они даже летать могут. Ее три академика изучали и сказали, что это неизученная сила природы. Советский экстрасенс Нинель Кулагина удерживает в воздухе шарик для пинг-понга. «Я слышала про Кулагину», — влезает Аллочка. «Мне знакомый с физмата рассказывал. Рядом с ней стрелка компаса как ненормальная кружится, а часы в другую сторону идут». «Поразительно, но про Нинель Кулагину я даже не особенно вру. Эта женщина, прошедшая войну и имевшая боевые награды, внезапно обнаружила у себя сверхспособности». Ее изучали несколько советских НИИ и тщательно фиксировали эксперименты на кинопленку, на подвоха обнаружить не удалось. На заре писательской карьеры я мечтал встретиться с ней и написать о ее удивительном феномене, но обнаружил непроходимую стену. Сначала Кулагину обвинили в мошенничестве по какому-то надуманному, не имеющему к ее способностям отношения предлогу. Якобы она собирала деньги на покупку мебели с черного хода. Потом вышла разоблачительная статья «В правде». Писать о ней после такого мне, безусловно, ничего не позволили. Хотя позже я узнал, что государственные институты проводили эксперименты с Кулагиной вплоть до начала 80-х. Закрадывается мысль, не были ли те разоблачения дымовой завесой. «Я лично на исследовании присутствовал», — рассказываю. «Меня как специалиста пригласили, и Нинель Сергеевна мне личные очки зарядила». «Теперь, когда они со мной, я ни в одну игру проиграть не могу». «И в шахматы?» — удивляется Аллочка. И «Это не спортивно», — укоряю я ее. «Люди годами учатся, тренируются, и тут я возьму и буду гроссмейстеров обыгрывать». «Этот гражданин — другое дело», — перевожу взгляд на Плюгавого. «Он сам влез, сам и виноват». «Брехня!» — заявляет Плюгавый, и бочком-бочком отходит в сторону. «Куда?» — хватает его за рукав. — Игорек! — верещит он. — Наших бьют! Силовое прикрытие злобного хорька топчется в легкой растерянности. Похоже, обычно ему не приходится вступать в дело. Видя этакую гору, люди сами охотно расставались с имуществом. К тому же теперь играли не посторонние, а его собственный работодатель. Кроме того, похоже, мои мистические рассказы глубоко запали в его впечатлительную душу. — Игорь! — говорю я Амбалу. — Ты мороженое любишь? «Крем-брюле», — выдает на нахмурив лоб. «Хочешь пятнадцать ящиков крем-брюле?» «А то, конечно, хочу». «Тогда я угощаю», — говорю. «Только они вот у этого гражданина, и он отказывается ими делиться». Рывок, и Харек оказывается висящим над землей. Его ноги пытаются бежать на совершенно без всякой пользы. Игорек аккуратно, даже нежно встряхивает Плюгавого, отчего внутри у того раздаются булькающие звуки, словно потрясли бутылку с лимонадом. «Бабки, гони!» С Плюгавого удается получить все до копейки. Очевидно, до подхода к Татьяне он уже успел побродить по пляжу и пощипать отдыхающих. Денег в потертом лопатнике даже больше, я отсчитываю свой выигрыш под пристальным присмотром Игорька. Не нужно мне потом разговоров, что я чужое взял. Мести нахлобученного криминального элемента я не опасаюсь. Обыватели склонны считать преступный мир чем-то единым и опасным. Это в девяностые из обнищавшего в конец населения бандиты и жилье вытянули все, что можно, и принялись грабить и убивать друг дружку. Тогда даже торговка семечками не могла чувствовать себя в безопасности». Криминал создал систему высасывания денег вверх по пищевой цепочке, на вершине которой шла постоянная игра в царя горы. А в начале 70-х это были мелкие хищники, которые довольно вольготно плескались в просторном океане законопослушных граждан. Если кто-то, кое-где у нас порой, как пелось в знаменитой песне. Этот хорек вполне мог и в гордом одиночестве на пляже промышлять со своим великанским прикрытием либо в компании подобных ему доходяк. Существовал, конечно, блатной мир со своими ворами и понятиями, но его представители напоказ себя не выпячивали, интервью по телевидению не давали и музыкальные альбомы не записывали. И до такой шелупони ему дела не было. Пляж большой, на всех хватит. Студенты получают обратно деньги, узнав по особой скомканности каким-то другим приметам свои собственные бумажки, Татьяна даже плачет от облегчения. Картина «Незнакомки на пляже» в Ялте в 70-е годы. Представим, что это счастливые студентки, пересчитывать свои деньги. Одержав победу, мы всей компанией с примкнувшим к нам амбалом направляемся к киоску с мороженым. «Тут все продали», — разочарованно вздыхает алочка. «Мы потому на набережную пошли» подтверждение подтверждении ее слов на киоске красуется табличка «Мороженого нет» с приписанной от руки фразой «Сколько ни стучите, не появится». Милый советский маркетинг. Из-за этого кажется, что пингвин на рекламном плакате дразнится. «На набережной. Его еще раньше разбирают», — удивляется Игорек. «Пошли. Сейчас покажу». Мы переходим через дорогу, ныряем в один из переулков и натыкаемся на точно такой же ларек, только приветливо открытый. Вот в чем польза знакомства с местными. «У вас есть пятнадцать ящиков крем-брюле?» Наклоняюсь я к окошку. Продавщица миловидная женщина лет тридцати хлопает глазами. «Куда ж вам столько?» Ее взгляд меняется на подозрительный. «Или вы на пляже спекулировать собрались?» «Ну да, элементарная операция по перераспределению товара туда, где он нужнее, в советское время уголовно наказуема». «У меня просто мальчик очень хорошо кушает. Показываю ей Игорька». «Здрасте, тетя Зин. улыбится человек-гора. «Здравствуй, Игорь!» — продавщица не теряет бдительности. «Чего это вы удумали?» Игорек чуть смущенно отводит меня от киоска. «Я думал, вы деньгами отдадите!» — босит он. «Куда мне столько?» «Ну, деньгами так деньгами!» — пожимаю плечами вообще то я так и собирался сделать просто пошутить решил настроение превосходное юг солнце симпатичные девчонки смотрят с восторгом к тому же финансовая проблема решилась неожиданно и самым наилучшим способом зачем мне учиться всем этим финтам спрашиваю ты сам видел что я любого обыграю и так Юра Десит небрежно тасует колоду, даже не глядя на собственные руки. У него крупные сильные ладони, совсем не похожие на тонкие пальцы фокусника. Кто-то говорил, что раньше Юра был моряком. Сам он утверждал, что в прошлом строитель и этот самый дом вместе с беседкой и террасой построил собственными руками. Глядя сейчас на его ладони, я в это верю. «Снимай», — протягивает он колоду. Я небрежно толкаю колоду, раздражённый его молчанием. Юра принимается раздавать карты парами, как для преферанса, скидывая в сторону руку болвана. Ради любопытства беру карты в руки. Мизер практически идеальный. Две масти идут от семерки сплошняком. На пиках есть одна маленькая дырочка, крохотная. Чтобы она сыграла, нужен крайне неудачный расклад на двух других руках. К тому же прикуп улучшит положение с вероятностью процентов в девяносто. Даже девяносто девять. «Играешь?» — спрашивает Юра. «Мизер, да?» — киваю. «Открывай прикуп». Переворачиваю две прикупные карты. «Бланковый король на бубях и пиковый туз». «Сколько взяток ты возьмешь?» «Минимум три, говорю». «Пять. Он открывает карты свои болвана». «Финты и писатель. Нужно знать, чтобы их видеть». «Проференс — дело неспешное, а в другие игры я с приличными людьми не играю. Только тут я могу выиграть честно своим умом и талантом. Пока нашел бы партнеров, пока расписали бы пулю, стемнело бы уже. А тут я оказался в роли благородного разбойника, такого карточного Робин Гуда. Зло наказал, бедным деньги вернул. Главное, чтобы на мою голову не нарисовался шериф Нотингемский». Крем-брюле стоит 15 копеек за порцию, в ящике их 25 штук. Прикидываю я, держи свои 56 рублей и 25 копеек. — много благодарен, — отвечает Игорек, но никуда не уходит. При этом он похож на большого дворового пса, которого угостили сосиской. В глазах выражение... — Можно я просто побуду тут, пока не прогнали? — За буревестник борешься? — спрашиваю, возвращаясь к киоску. — — За трудовые резервы, — отвечает Амбал, — а как вы догадались? — Ой, Федор, — восклицает Аллочка, — а может, ты сам магнетист? — Не знаю, — смеюсь, — но замечаю, что людей ко мне тянет. щедрым жестом, несмотря на протесты, покупаю всем мороженое. Шесть порций пломбира и одну крем-брюле. Рассаживаемся на длинной лавочке в небольшом сквере. С моря тянет вечерним бризом, пахнет солью, йодом от водорослей и эвкалиптами. Игорек, как я и предположил, оказывается местным. Борец — вольник, кандидат мастера. А вот щуплый хмырь приезжим Третий год подряд появляется в Ялте в начале сезона и шустрит на пляже. «По пятерке за вечер платит», — простодушно признает амбал бал. «Просто, чтобы рядом постоял и подтвердил, что мы приятели». Сумма кажется небольшой, если не вспоминать, что средняя зарплата сейчас 120 рублей. Игорек в итоге получает в два раза больше. У Игорька простоватая круглая физиономия с наивными детскими глазами. Время от времени он кидает взгляды на Татьяну. Похоже, спортивного вида студентка ему понравилось Молчу, подсчитывая уме свои капиталы. После всех расходов у меня остается 269 рублей и 25 копеек. Глядя на щебечущих рядом симпатичных студенток, хочется забыть про эти чертовы карты и никогда к ним не возвращаться. Тем более, что деньги теперь есть. Пускай меньше, чем писательские командировочные, но прожить можно. В крайнем случае попрошу Лотарева или Юшкина перевод. Позже отдам с гонорара. Можно и сэкономить. Не заселяться в дорогую гостиницу, а поискать что-то в частном секторе. Законная прибыль любых командировочных. Девочка в гостинице за шоколадку шлепнет в путевку штамп прибытия-отбытия, а разницу в оплате можно положить себе в карман. «Ребята», — говорю студентам, — «у вас там поблизости никто жилье не сдает? Вы, случайно, не слышали?» «Мы поспрашиваем», — обещает Ирина. «Такой вариант меня не устраивает. Пока не поспрашивают, мне придется ночевать на вокзале». «Чего спрашивать?» — подает голос Игорек. «У меня тетка комнату сдает. Показать?» «Пойдем», — говорю, без особых, впрочем, уверенности. По словам Игорька, дом его родственницы находится в частном секторе. Значит, если жилье мне по каким-то причинам не приглянется, то могу и по соседним домам поспрашивать. В сезон в гостинице без путевки не протолкнуться, так что обустройство на жительство отдыхающих — бизнес ходовой, что в те годы, что в современности». Прощаемся со студентами, те предлагают встретиться утром, особенно настаивает Ирочка с Салочкой. Родик к этому не слишком рад, но и не возникает. Отговариваюсь общими фразами, так далеко я о свою жизнь пока не планирую. Добраться бы до подушки. День выдался долгим и чересчур насыщенным. Мы с Огарьком углубляемся в лабиринт узких улочек с раскидистыми сливами и гранатами, кроны которых свисают прямо через заборы, постоянные хаотично надстраиваемых беленных домиков скворешников и лая дворовых кабыздохов. — Чего тволь? Амбал останавливается возле одного из заборов, через который при своем росте с легкостью заглядывает. — Чего тебе? Оглашенный! — раздается недовольный голос. — Пьяный, что ли? «Я тебе жильца привел», — ничуть не смущаясь, продолжай Игорек. «Она у нас женщина серьезная, но с пониманием», — поясняет он мне. «Какого жильца?» — продолжает невидимый голос. «Мне, твоей дружки без надобности. Шелупони они у тебя все подзаборные. Мать твоя не дожила, прости господи, а то посмотрела бы, с какой ты швалью хороводишься». «Еще не видя хозяйку, преисполняешь к ней уважением». Наши взгляды на приятеля Игорька полностью совпадают. «Приличный человек!» — обижается Игорек. «Доктор!» «Доктор!» — калитка распахивается, и на улице выглядывает Игорькова тетка. «Я почему-то ожидал увидеть пенсионерку, но передо мной женщина лет за сорок. Жгут и черные волосы, убраны под косынку, томные и темные глаза смотрят с интересом. Про таких говорят сорок пять, баба-ягодка опять. доктор Киваю. Фёдор Михайлович Евстигнеев. Раз уж моя случайно обретённая специальность играет мне в плюс, зачем от неё отказываться? Проходите. Чего же вы стоите, молодой человек? Говорит она, сама при этом никуда не деваясь, так что мне приходится протискиваться мимо внушительного бюста. Валентина Алексеевна я. В крохотном дворике чисто вдоль дорожки наливается бутонами несколько розовых кустов. Вдали видно очертания беседки, увиты виноградом. Дом мне нравится, да искать что-то на ночь глядя категорически не хочется. Игорек, не желая удлинять общение со строгой родственницей, по-английски исчезает. Полученный полтинник ощутимо сжет ему карманы. Думаю, сегодня кого-то ждет гулянка. «Почем?» «С места в карьер, спрашиваю я». «Два рубля в сутки». Хозяйка упирает руки в бедра, готовая торговаться. — Помилуйте, Валентина Алексеевна, — возражаю, — за такие деньги я в Арианде могу проживать. — От силы в трехместном, — не соглашается она, — зато здесь одни будете в комнате и воздух свежий. Сошлись на 10 рублях в неделю. Я бегом иду на автовокзал за чемоданом и возвращаюсь назад. К этому времени хозяйка уже постелила мне во флигеле. Едва голова касается подушки, проваливаюсь в сон. — просыпаясь ночью с трудом понимая который сейчас час слышу отчетливый шепот прямо в моей комнате воры всплывают в сонном сознании